Когда убивают твою жену, не убий, когда убивают твоих детей, не убий, и оправдана малодушие, и возвеличена слабость, и бессилие возведено в добродетель. Да, убийцы умрут от язв, но бы и и неверных, и скверных, участь в озере кипящим огнем. 16 февраля. Долго ли продлится мой карантин? Федя волнуется. Он не советует выходить. Я один с глазу на глаз с кукушкой. Тихо, тихо так, как бывает в комнатах глубокой зимой. Тьма слепила глаза. Разве это прежняя Ольга? Где косы? Где белое платье? Где радостный и беспечный смех? Где сокольники? Где невозвратимые дни? Великий тяжек соблазн.